«Марианна». Он сказал, что мы обязательно встретимся. Я ответила, что тоже на это надеюсь. В общем, какой-то бессмысленный разговор, когда никто не предлагает ничего конкретного, а что, собственно, следовало предложить. Итак, что мы имеем? Я выложила ему столько всего, а он про себя ничего, но разрешил изучить его, значит, хотел, чтобы я узнала, какой он. Я теперь представляю, какие у него губы, какие веки, даже мускулы на его бедре. Но я не знаю, где он живет, и ему явно не хочется называть свой адрес. А когда попросил у него номер мобильника, сказал, что скоро уезжает. Место-то приятное, — поинтересовалась я. «Северный полярный круг», — ответил он. «И мой телефон не попросил». Мы стояли на тротуаре за воротами ботанического, спрятавшись под моим зонтиком. Вынужденная близость, учитывая, какой натужной была наша беседа. «Ну что ж, где я живу, вы знаете», — в конце концов сказала я. «Это я знаю», — отозвался он. Я подумала, что мы никогда больше не встретимся. Прошло две недели. Я уже почти забыла про тот разговор в кафе, почти, но не окончательно. И надо же, получаю толстый конверт внутри кассета. Луиза разбирала почту и, как обычно, мои письма оставила на столике в холле. Я вскрыла конверт, стала нащупывать письмо, но его не было. Надпись на кассете прочитать было некому, Лу ушла в парикмахерскую. и отправилась к себе в спальню, вставила кассету в плеер, и нажала на пуск. Через несколько секунд раздались стоны ветра. Жуть, непрекращающийся вой, даже по-своему мелодичный, то постепенно достигал истошной песклявости, то срывался на свирепый басовитый рык. И вдруг я услышала мужской голос, старающийся перекричать эти завывания. — Привет, Марианна! Это вам открытка от Кейра. Я в Норвегии, в Хаммерфесте. Отсюда 700 миль до Полярного круга, и тут дьявольски холодно. Эдинбург отсюда кажется теплым раем. Хаммерфест считается самым северным в мире городом. Раньше здесь охотились за белыми мишками, а теперь, когда льды тают, все ищут черное золото, и я в том числе. У нас все как на настоящем клон Много потасовок и мало женщин, зато толпы северных оленей. Теперь угадайте, какое самое высокое дерево тут, в округе? Правильно, я. Потом послышался щелчок и через секунду хриплое пение и хохот порядочно выпивших мужчин. Песню доорали кое-как до конца, Совершенно в разнобой, и сами себе горячо поаплодировали, снова раздался щелчок, и голос Скейра ужасно строгий. пос-скрипту. «Даже и не пытайтесь узнать, о чем поется в этой норвежской песенке. Я уже навел справки, и, поверьте, вам лучше оставаться на сей счет в неведении». Немного помолчав, он добавил, «Но согласитесь, это было все же по-своему великолепно. Всего хорошего, Марианна!» Я никогда не получала таких потрясающе трогательных подарков. Вернее, очень-очень давно, когда Харви присылал мне наговоренные на пленку любовные письма. Я неделю таскала в сумочке эту пленку. Сама не знаю почему. Мне нравилось, что в моей сумке словно бы кусочек Арктики. Это напоминало историю про Нарнию, куда можно было попасть через шкаф. Имеется в виду книга британского писателя Льюиса «Лев колдунья и платяной шкаф», самая известная из его «Хроник Нарнии». Но потом... У меня украли сумку возле универмага Дженнерс. Разумеется, я тогда была при трости. Я дико расстроилась, пожалуй, не столько из-за кошелька и ключей, сколько из-за кассеты. Я не сделала копии, даже не дала послушать это письмо Луизе. Подумала, что она не поймет это его шутки с кассетой. И потом как бы я объяснила ей реплику про дерево. Но, откровенно говоря, мне просто нравилось, что в моей жизни появилась тайна. Нечто такое, что происходит без участия Луизы, для меня это настоящая роскошь. Мне кажется, что я ничего ей не рассказала именно поэтому, но, возможно, просто боялась, что покраснею или что голос сорвется, как у девчонки. Можно долго искать причины, но главное одно — Мне не хотелось делиться с ней кейром. Я получила вторую звуковую открытку. Грохот оторвавшихся льдин, всплески отрухнувших в море айсбергов, скрежет стоны, затем хлопок, похожий на ружейный выстрел, и рев чудовищный, будто кто-то пытает некоего арктического левиафана, и он сейчас умрет от невыносимой муки. Кейр, вероятно, вел свой репортаж прямо с корабля. Слышны были удары волн борта гудок. Кейр почти ничего не рассказывал, только давал пояснения, а в самом конце небрежным тоном, как бы вскользь произнес: 30 я возвращаюсь в Эдинбург. 31 первого в том кафе, в ботаническом 12. Если будет настроение немного развлечься, послушать байки морского бродяги. И все, даже без всего хорошего, Марианна. Знать бы, каким рейсом он прилетает, пошла бы встречать, хотя и не представляю, что делать слепому человеку в аэропорту, топтаться на месте, изумляя публику, и потом, откуда Кейр сможет узнать, что я явилась в аэропорт, и вообще смешно не исключено что его будут встречать коллеги или девушка грызя себя за подобные мысли простительные лишь для влюбленной девчонки я выбросила кассету в мусорную корзину через некоторое время вернулась чтобы ее вытащить но приходившая в этот день уборщица уже вытряхнула все корзины и я разозлилась на уборщицу на себя Разозлилась, потому что выбросила пленку и потому что хотела ее вытащить, но больше всего меня разозлило то, что я разозлилась. Я мысленно повторяла и повторяла число и час назначенного мне свидания, как мантру, до тех пор, пока не успокоилась окончательно.